Изображая жертву. Татьяна Уварова. Из сборника «Новые приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона в России. Дело Медного Всадника». Хэштег «Сестринская любовь». Хэштег «Последний перформанс». Хэштег «А жертва кто?» 10 лет назад. Германия. Поместье Штольцев. «Натали, как же меня достали твои истерики!» выкрикивал мужчина на ломаном русском в спину уходящей женщине. Если бы не дочь... Если бы не дочь, меня бы вообще тут не было. Не дойдя до двери, женщина вдруг остановилась, обернулась и, вытирая слезы, махая руками, завопила. «Посмотри на себя. Тебе же никто не нужен. Мы для тебя трофей, который ты забрал себе, привез сюда и поставил на полку. Ненавижу». Истеричка. «Мне надо было остаться в России, и оба моих ребенка были бы со мной, если бы не дочь». За всей этой сценой наблюдала маленькая девочка, которая съежилась и притаилась за креслами между старинным шкафом из красного дерева и стеной. Притаилась и даже дышать боялась, прикрывая рот рукой, чтобы ни единым шорохом не выдать себя. Она не вышла из своего укромного места, даже когда штольцы, устав скандалить, ушли. Девочка сидела в углу долго, пока в комнате не стало совсем темно. Она даже задремала, прислонившись к стене, Я открыла глаза только, когда услышала шум. Выглянула из-за кресла, и первое, что увидела, силуэт женщины, висящей в воздухе на фоне окна, освещенный холодным лунным светом. Этот силуэт еще долго будет сниться ей в ночных кошмарах. Наши дни. 20 сентября. Санкт-Петербург. По дороге к особняку Шевченко. «Жало к нам обязательно ехать». «К этой Марине Шевченко?» – спросил Ватсон и недовольно отвернулся к окну. На улице шел ливень, а машина то и дело попадала колесом в ямы. «Чем же творчество этой художницы так тебя заинтересовало?» «Мой друг...» «На этот раз не просто картины, целый перформанс. Она собирается провести занятный эксперимент, позволив посетителям делать с ней то, что они хотят. С удовольствием на это посмотрю». «По-моему, что-то такое уже было», — вздохнул Ватсон. «Помнишь, мы как-то читали статью, что в 70-х некая Марина Абрамович уже устраивала нечто подобное. Ей тогда раскромсали одежду, раздели, изрезали и вообще чуть не убили. А теперь, когда у всех телефоны... Я сильно сомневаюсь, что кто-нибудь захочет быть снятым на видео и стать объектом осуждения. Но для чистоты эксперимента всех зрителей попросят сдать телефоны», — ответил Холмс. «Кстати, у художницы есть еще цель». С ней два года как живет младшая сестра Анна, девушка, урожденная Штольц, всю жизнь прожила в Германии, пока были живы ее родители. С Мариной Шевченко они сестры по матери. Так вот, в детстве она, по мнению Марины, испытала сильный стресс, когда нашла мать повешенной. И теперь Марина пытается ее реабилитировать. Даже задумала сегодняшний перформанс. Предполагается, что если Анна побывает в жуткой атмосфере ее перформанса, Это поможет ей избавиться от детских страхов. Или только усугубит ее состояние, — поморщился Ватсон. Ровно в 16 часов Холмс и Ватсон высаживались у нужных ворот. «Впечатляет», — отметил Ватсон, рассматривая открывшуюся перед ним усадьбу. Трехэтажный особняк в окружении вековых сосен выглядел очень внушительно. Наверняка особая гордость его хозяина. Хозяином был известный в Санкт-Петербурге бизнесмен Никита Шевченко, отец Марины. Он умер пять лет назад, говорят, спился. После того, как лет пятнадцать назад мать Марины ушла от него к Штольцу и уехала в Германию. Дела Шевченко шли неважно. «Этот дом — единственное напоминание о некогда роскошной жизни», — сообщил Холмс. «Здесь теперь хозяйничают Марина и ее престарелая бабушка по материнской линии. Анна Штольц приехала по приглашению сестры два года назад. Марина оформила над ней опеку, пока той не исполнится 18 лет. «А ты неплохо проинформирован. Я подготовился», — улыбнулся Холмс. «Кстати, нам вот в это помещение, пристроенное к особняку справа. Судя по внешнему виду, когда-то это был амбар. Перед входом стояла молодая блондинка лет 25 в строгом светло-сером костюме, с аккуратным пучком на голове. Она встречала гостей, регистрировала их и просила оставлять телефоны, складывая их в бархатный мешок. «Шерлок Холмс и доктор Ватсон!» — разглядывала сыщиков блондинка, слегка смутившись. «Я куратор сегодняшнего вечера. Вера, помогаю Марине. А вы проходите!» «Изнутри оно не такое огромное, каким выглядит снаружи», — войдя в здание отметил Ватсон. «Взгляни-ка наверх», — указал рукой Холмс. Держу пари, там между балками и крышей еще куча пространства. Возможно, там находится какая-нибудь рабочая зона. Крепление для кулис, например. В помещении площадью около 200 квадратных метров собралось человек 40. В приглушенном освещении они бродили по залу, рассматривая развешанные повсюду картины в мрачных тонах и такие же мрачные инсталляции, все посвященные теме смерти. Мрачная ваота», — отметил Ватсон. Вон на той картине, где изображен голодранец с протянутой рукой, цвет неба мне напоминает свекольный суп миссис Хатсон. И называется это «Страх нищеты». А вон та картина, где за человеком следует тень с косой. Страх смерти. А та, где повешенный, Ватсон осекся, заметив стройную темноволосую женщину в красивом платье до пят, которая стояла возле одного из самых больших полотен с изображением висельника. Холмс проследил его взгляд, улыбнулся, взял под локоть и повел к незнакомке. Краем глаза сыщики отметили, что зрители с интересом рассматривают предметы на небольшом столе, заранее приготовленные художницей: веревка с петлей, карнавальная маска, живая роза, скотч, ножницы, шпильки, чулки, булавки и прочие колящие режущие вещи. Хорошо, что она пистолет сюда не положила, отметил Холмс вполголоса. Подойдя поближе, Он обратился к женщине. «Госпожа Марина, если не ошибаюсь, позвольте представиться, Шерлок Холмс и Джон Ватсон». «О, Вера мне сказала, что кто-то из гостей назвался именами известных сыщиков. Я не поверила». «Вы действительно хотите повторить эксперимент, Марины Абрамович? Не боитесь? Люди могут быть жестоки?» сказал Холмс, а Ватсон молча любовался художницей. «Все ради сестры, вы ведь в курсе», грустно улыбнулась Марина. «Да, из ваших интервью и публикаций» кивнул Холмс. «Бедняжка, она все время вспоминает последнюю ссору родителей и то, как мама кричала, если бы не дочь. она уверена, это о ней, что мама всегда сожалела о ее появлении. Именно оно помешало бросить Штольца и вернуться в Россию к оставленной семье». Марина не успела договорить, как к их компании подошла Вера. «Нам уже пора начинать». Вера представила публике художницу и объяснила правила. «На ближайшие три часа представьте, что госпожа Шевченко – ваш экспонат. Вы можете как угодно ее двигать и вообще делать с ней все, что пожелаете», – объясняла Вера. «В этом перформансе вы можете использовать любой предмет, находящийся на столике». Посетители зааплодировали, и трехчасовой вечер был открыт. Сначала все гости подошли поближе к Марине и просто ее рассматривали. Затем к ней приблизилась молодая девушка и заплела ее волосы в косу. Холмс наблюдал за происходящим чуть в сторонке. «Присутствующие пока немного скованы», — отметил он. Ватсон еще раз пошел изучать инсталляции. Одна из женщин вдруг взяла со стола розу, укоротила стебель, приблизилась к безмолвной настоящей Марине и воткнула розу ей в волосы. Лицо художницы исказилось от боли. «Женщина, поаккуратней можете!» — выкрикнул из толпы мужчина, и все вокруг оживились. В зале заиграла легкая медленная музыка, Через пару минут она сменилась ритмичной и более громкой. Из толпы вышла еще одна дама. В руках ее были ножницы, все замерли. Подойдя вплотную, дама наклонилась и стала резать подол длинного платья Марины. Скоро все увидели красивые стройные ноги художницы. О! -о, -о, -о! раздались мужские возгласы. Мужчина в элегантном сером костюме с бабочкой легко подхватил художницу и закружил ее в медленном танце. Какая-то короткостриженная женщина подошла к танцующим, молча взяла Марину за руку и подвела к картине «Страх смерти». Затем схватила ее волосы и закрыла ими ее лицо. Заиграла зловещая музыка. «Нет!» — выкрикнула другая зрительница, и все увидели в ее руках косу, которую та решительно вставила в руки Марины. «Вот теперь она смерть с косой!» В это время какой-то парень снял со стены черный длинный балахон с капюшоном, маску, похожую на карнавальную, подошел и надел их на художницу. Вот теперь это реально смерть, только скрытая за маской. Что еще страшнее, сейчас бы селфи. Толпа зааплодировала, но ее заглушили резкие кислотные ритмы. Интересно, кто отвечает за музыкальное сопровождение? Спросил Холмс. Вера, отозвался Ватсон. Я видел ее за левой кулисой с ноутбуком. «Зал просматривается с двух скрытых камер в центральной части. И, как ты догадываешься, о них никто не знает». «О, смотри, у нашей смерти отняли косу. Подойдем поближе», — заметил Холмс. Тут из толпы вышел высокий мужчина со стулом и веревкой в руках и направился к одной из инсталляций, подвешенному к потолку черному фарфоровому ангелу. Мужчина снял этого ангела и передал кому-то из зрителей. Потом надел художницы на шею петлю, поставил Марину на стул, а конец веревки привязал к концу той, на которой только что висел черный ангел. Публика притихла. Из динамиков раздался рок-н-ролл, и сотни светодиодных лампочек замигали, еще ярче освещая инсталляции картины, и художницу, стоящую посреди зала с петлей на шее. Мужчина на этом не остановился и связал художницы руки, что вызвало очередную порцию оваций. Страшно представить, что они еще придумают. Осталось больше часа, — хмыкнул Ватсон. «Мне интересно, что произойдет, когда здесь появится Анна», — сказал Холмс. «А, кстати, почему ее еще нет? Нас приглашали в дом. Надо бы этим воспользоваться и разузнать, где же она». «Я видел, за местом, где сидит Вера с ноутбуком, есть еще одна дверь. И в дом можно войти через нее», — сообщил Ватсон. Вера охотно открыла Холмсу дверь в дом, объяснив попутно, что сначала там будет коридор, который ведет в гостиную. Сыщик легко преодолел расстояние и очутился в огромном пространстве комнаты с камином и дорогой итальянской мебелью. Справа он увидел дубовую лестницу, ведущую на второй этаж, и, не заметив никого в гостиной, направился туда. Навстречу ему, медленно прихрамывая, спускалась старушка. Омс догадался, что это бабушка Марины и Анны. На вопрос, где ее младшая внучка, Она отчаянно замотала головой. Аннушка заперлась у себя в комнате и не выходит, хотя обещала сестре прийти. Зато этот барабанит в дверь как ошалелый. Странно, не уже следовало быть в зале. Ох, как увидела картину, которую Вера выносила из выставочного зала. Попятилась назад, убежала в свою комнату и заперлась. Вот как? И давно? Да где-то за полчаса до начала. Тем временем наверху лестницы показался молодой мужчина в сером костюме с бабочкой и взволнованно произнес. «Она не открывает. Ольга Ивановна, вы не возражаете, если я к ней в комнату залезу через ваш балкон?» Аня сама не раз так делала. Тут он увидел Холмса и спросил. «А вы кто?» Холмс узнал в нем мужчину, танцевавшего с Мариной в зрительном зале. «Я приехал на выставку», — ответил он и добавил. «Меня зовут Шерлок. Шерлок Холмс». Мужчина спустился и протянул руку. «Ух ты, а я, Виктор Колосов, адвокат Никиты Шевченко, был. Теперь юрист у его дочери Марины, а с появлением в доме ее младшей сестры Анны Штольц и ее юрист тоже». «И не даешь Анне прохода», — заворчала бабушка. «Если вы не в курсе, мы поженимся, как только ей исполнится восемнадцать», — буркнул Колосов. В этот момент дверь, через которую вошел Холмс, отворилась, и из нее показался Ватсон. «Шерлок, скорее сюда!» — закричал он. Омс за считанные секунды очутился внизу, преодолел коридор и влетел в амбар. Музыка стихла. Он услышал чей-то крик, доносившийся из центра зала. Кто-то заголосил «Дайте больше света!» Зажегся свет, и все ахнули. Хозяйка выставки в черном длинном балахоне все так же стояла на стуле. Но только теперь при свете ламп все увидели, что на самом деле она не стояла, а висела. Марина Шевченко была мертва. «Марина!» – закричали позади толпы. Кто-то отчаянно прорывался вперед, расталкивая всех локтями. Это была Анна, хрупкая белокурая девушка в серовато-голубом платье. «Марина, что случилось? Она увидела висящее тело и тут же, без сознания, повалилась на пол. Едва ее успели подхватить стоящие рядом люди. «Дамы и господа, прошу не расходиться, ничего не трогать. Полиция уже едет сюда», — объявил Холмс. Особняк Марины Шевченко два часа спустя. Холмс и Ватсон устроились на первом этаже гостиной особняка. Шерлок расхаживал вдоль камина и рассуждал вслух. «Итак, мой друг, что мы имеем? Убийство у нас очень странное. Жертва почти три часа находилась среди людей, у всех на виду. Однако никто не зафиксировал момент, когда она умерла. И на первый взгляд ни у кого из сегодняшних гостей не было причин ее убивать». Людей, находившихся в зале, уже опросили, взяли их контакты и распустили по домам. По их словам, никто ранее не был знаком с Мариной Шевченко. Но полиция это проверяет. Также проверяются телефоны, которые посетители сдавали на входе, сообщил Ватсон. Еще должны приехать рабочие, которые устанавливали экспонаты. Вместе с ними мы поднимемся под крышу амбара и посмотрим, как там все устроено. «Вера показала пульт управления за правой кулисой. С его помощью перемещает все подвесные конструкции», — добавил Холмс. «Получается, тот, кто повесил Марину, знал о нем и о том, на какую кнопку надо было нажать, чтобы нужная веревка натянулась. Как сложно. Почему бы просто не убрать из-под нее стул?» — спросил Ватсон. «Это могли заметить посетители. Преступник действовал наверняка, и он знал, что на Марине будет балахон, маска, и ей свяжут руки. Но откуда он знал? Вот вопрос. Ну, освещение там было так себе, отметил Ватсон. И на записях с камер наблюдения ничего, полиция проверила. А вот в районе пульта камер нет. Виктор Колосов какое-то время был в зале. Все видели, как он танцевал с Мариной. Анна находилась у себя в комнате, словно самому себе объяснял Шерлок. Но мы знаем об этом только со слов бабушки и от Виктора, который барабанил в ее дверь. Она и сейчас в своей комнате, еле пришла в себя. Следователь пытался ее допросить, но бесполезно. Она ни на что не реагирует, сообщил Ватсон. А я успел осмотреть ее комнату. Светлая, просторная, на стене полно портретов ее матери, написанных Мариной. Он задумался. Кстати, там есть окно, рядом с которым проходит пожарная лестница. Теоретически она могла спуститься по ней, обойти сзади амбар и незаметно войти в правую дверь. Пульт управления как раз скрыт от зала правой кулисой. «Намекаешь, это Анна убила Марину?» «А мотив?» — спросил Ватсон. «Например, увидела мрачную картину Марины и вспомнила о повешенной матери. Разум помутился», — произнес Холмс. «А еще от Виктора мы знаем, что Анна могла покинуть свою комнату через балкон, с которого можно легко перелезть на балкон Ольги Ивановны, а из комнаты бабушки незаметно покинуть дом». В гостиную вошла Вера, и Холмс отметил. Вместо брючного костюма на ней было надето строгое темно-синее платье до колен, что показалось ему странным. «Не могла Анна по балконам лазить», сказала Вера, услышав последние слова Холмса. Она высоты боялась. «Интересная информация», — живо отреагировал Холмс. Да, она сама рассказывала, когда была маленькой, начинала заниматься спортивной гимнастикой, но после того, как увидела свою мать, висящей с петлей на шее, В ней что-то сломалось, в у нее развился страх даже небольшой высоты. «Пришлось бросить занятия», — пояснила Вера. «Правда, совсем недавно, благодаря уговорам Марины, она возобновила тренировки и время от времени занималась в амбаре, когда там не было очередной выставки». «Так, может, страх высоты уже преодолен?» — спросил Ватсон. «Это вряд ли. Последние занятия принесли ей лишь отчаяние». «И все-таки, сдается мне...» Определенных результатов она могла достичь, задумчиво произнес Холмс. Заметив, как Вера удивленно вскинула бровь, он поспешил сменить тему. Скажите, Вера, а какую картину вы выносили перед началом перформанса из галереи? Поинтересовался Холмс. Черный ангел? Мы ее в последний момент решили убрать, так как в зале был точно такой же ангел, только фарфоровый. Он как раз висел над тем местом, где женщина не договорила, и на глазах её выступили слезы. А правду говорят, что Анна богатая наследница? – спросил вдруг Ватсон. – Вряд ли, пожала плечами Вера. По словам Виктора, миллионами там и не пахнет. Стало быть, этот молодой человек готов жениться на беспреданнице? Да еще и не совсем психически здоровый, – сказал Холмс. Кстати, вы что-нибудь знаете о ее душевном состоянии? Марина всем рассказывала, что у Анны шизофрения, которая начала развиваться еще в детстве после того, как она увидела мать в петле. Тут дверь в гостиную отворилась. Держась рукой за сердце, вошла Ольга Ивановна. Взгляд пожилой женщины был потухшим. Следом зашел Виктор. «Ольга Ивановна, давайте я вам помогу присесть», — подскочил Ватсон. «Скажите, а это правда, что все считают Анну, ну, как бы это сказать, не вполне адекватной? У нее действительно шизофрения?» Лицо Ольги Ивановны омрачилось. «Это все сплетни», — решительно проговорила она. «Моя внучка не сумасшедшая. Нет у нее никакой шизофрении. Не знаю, зачем Марина про нее такое говорила». В это время Вере позвонили. «Приехали рабочие, которые занимались монтажом и установкой конструкции для выставки», — сообщила она. «Полезете наверх с ними». Все тут же поспешили в амбар. Ватсон вышел первым, за ним проследовал Виктор. Омс чуть задержался, помогая Ольге Ивановне встать. В это время ему тоже позвонили. Ватсон и рабочие осматривали техническую часть экспозиции. Специальные конструкции под крышей, металлические канаты и крюки, помогавшие закрепить инсталляции. В левую стену, перед кулисой, в закутке, где во время перформанса сидела Вера, была встроена деревянная лестница, ведущая прямо под крышу амбара. Ватсон, не дождавшись Хомса, полез наверх. Виктор бесцельно бродил по опустевшему залу, оглядываясь по сторонам. Спустя пару минут в амбар вошел Шерлок. Он сразу проследовал правой кулисе, где находился пульт управления. Сыщик застал там Виктора, который рассеянно рассматривал рычаги и кнопки. Никогда не разбирался в технике, зачем-то сказал Виктор, когда Шерлок подошел к нему. Марина была умной женщиной, столько всего умела, многого добилась, кто бы мог подумать. Наверное, она была хорошо обеспечена, если могла все это себе позволить. Содержать огромный дом, недешевое удовольствие, сказал Холмс. Ее творчество приносило прибыль, несомненно. Я в этом абсолютно уверен, кивнул Виктор. Уж в чем в чем, а в деньгах она не нуждалась, могла себе многое позволить талантливая художница, красивая женщина. Вы намекаете на богатых ухожеров? Может, знаете, с кем конкретно она встречалась? Нет, Марина была скрытной. Ну, думаю, когда полиция доберется до ее документов, хранящихся в сейфе. «Ее жизнь перестанет быть тайной», — задумчиво произнес Холмс. И тут к ним заглянула Вера. «Уважаемый Холмс, Ватсон просит вас залезть к нему наверх. Говорит, это важно». «Я тогда тоже пойду», — сказал Виктор. После его ухода Холмс заметил на полу под пультом какой-то крошечный круглый предмет. Он наклонился, не без усилия дотянулся, внимательно рассмотрел, и по его лицу скользнула тень улыбки. Когда Холмс забрался под крышу, он увидел, что Ватсон изучает толстое бревно, проходящее между балок и перекладин вдоль всей крыши. «Ого, да тут полно места!» — воскликнул Холмс, осторожно ступая по бревну. «Надеюсь, оно надежно закреплено? Ты обратил внимание, что сверху можно видеть всех, кто находится внизу, а самому при этом оставаться незамеченным?» «Да что ты там рассматриваешь?» «Взгляни-ка!» Ватсон направил фонарь на бревно и осветил небольшое бурое пятно. «Это кровь. Видимо, кто-то поранился. И кому понадобилось сюда забираться?» Вопрос, Джон, в том, у кого была возможность незаметно сюда залезть. «Идем со мной. Нам нужно еще кое-что выяснить». И Холмс также осторожно пошел назад. Когда сыщики спустились вниз, их поджидала Вера. «Вера, почему вы переоделись после перформанса?» неожиданно спросил девушку Холмс. «Где ваш серый костюм, в котором вы встречали гостей?» «Он испачкался, пришлось переодеться. В доме у меня есть своя комната», – растерялась Вера. «Там хранится часть моего делового гардероба. На всякий случай. Такой, как сегодня, например». «Проводите нас туда, будьте так добры, и покажите, что же случилось с вашим костюмом». Вера хотела что-то возразить, но Холмс заверил ее, что иначе это сделает полиция. «Чего мы хотим от нее добиться?» шепотом спросил у Холмса Джон, когда они поднялись в комнату Веры. Девушка стала рыться в корзине для грязного белья, и в этот момент в дверь вошел следователь. «Терпение, Джон!» также шепотом ответил Холмс. Вера уже протягивала им светло-серые брюки. Когда десять минут спустя оба сыщика в сопровождении Веры полицейского наряда и следователя вошли в комнату Анны, та безучастно сидела на кровати. Рядом пристроилась бабушка и гладила ее по голове. Только начала приходить в себя, шепнула она Холмсу. «Мне жаль, но я вынужден кое о чем вас попросить». Обратился Холмс к девушке и заметил, как она вздрогнула. «Анна, покажите ваши ноги выше колен». Ольга Ивановна в недоумении глянула на Холмса. В этот момент в комнату вбежал Виктор с криком «Что тут происходит?». Не обращая на него внимания, Холмс повторил просьбу. «Вы не имеете права», — возмутился Виктор. Но Анна, не слушая его, встала и подняла подол платья, чуть выше колен. На внутренней стороне правого бедра виднелась крупная царапина с коркой запекшейся крови. «Обработайте Ирану, рану, а то еще занесет инфекцию со старого ржавого гвоздя», — обратился Холмс к Ольге Ивановне. Женщина отправилась за аптечкой, а Холмс кивнул Ватсону. «Джон, помогите Ольге Ивановне». «После того, как вам, Анна, обработают рану, вам придется проехать в отделение», поставил девушку перед фактом Холмс. «Вам будет предъявлено обвинение в убийстве Марины». «Не могу поверить в это», — воскликнула Вера, но Холмс строго взглянул на нее. «А вас могут обвинить в соучастии», — сказал сыщик. «Я только помогла и спуститься с лестницы, видимо, тогда и запачкала свои брюки ее кровью», — занервничала Вера. «Я понятия не имею, что она там делала». «Аннушка, что ты молчишь?» Виктор погладил девушку по голове. «Ну скажи, что ты не забиралась наверх. Скажи, что ты все это время просидела у себя в комнате. Я стучал, ты не открывала, но я чувствовал, что ты там внутри». «Молодой человек, не трудитесь. У меня еще есть одна любопытная вещица, которую я нашел в амбаре рядом с пультом». Омс вытащил из кармана платок, аккуратно его развернул и показал всем присутствующим. В платке лежала крошечная серо-голубая пуговица. И все посмотрели на Анну. На ее платье не хватало именно такой пуговки. Девушка молчала, смотрела в пол и теребила кончик ниточки, торчавшей на месте оторванной пуговицы. Вдруг все услышали, как из бабушкиной комнаты послышался крик Ватсона. «Ольга Ивановна, что с вами?» Все вздрогнули, и лишь Холмс оставался спокоен с едва уловимой улыбкой на лице. Анна кинулась к двери, но путь ей преградил полицейский. Девушка заметалась. Виктор попытался схватить ее за руку, но она выскользнула, кинулась к балконной двери, распахнула ее, выскочила наружу, ухватилась за балконное ограждение, чтобы перелезть, посмотрела вниз и вдруг замерла. Бледно испуганная, она без сил опустилась на корточки и закрыла лицо руками. И тихо завыла. Когда полицейский уводил Анну, ей вслед печально смотрела Вера. Когда Анну увели, в комнату вернулся Ватсон, который под руку вел Ольгу Ивановну. А доведя до кресла, помог ей сесть. С вами все в порядке, Ольга Ивановна. Та лишь замотала головой, закрыв лицо руками. Не понимая, зачем Анне все-таки было убивать Марину, промолвила Вера в полголоса. Анна, душевно-больной человек. Что вы от нее хотите? Смерть матери оставила след в ее сознании. Возможно, она с детства ненавидела сестру, считая ее виновной в том, что мать решила покончить с собой, размышлял Холмс. Посудите сами. Взрослая женщина увлекается другим мужчиной, штольцем, уезжает с ним из России, а Марина, которой на тот момент лет 12 или около того, бунтует и предпочитает остаться с отцом в России. Мать оставляет дочь, и чувство вины не покидает ее, даже когда рождается Анна. И маленькая девочка постоянно ощущает это. Она растет и понимает, для мамы всегда важнее оставленная Марина, а не она, и культивирует ненависть к сестре. И когда она приезжает жить сюда, ненависть становится сильней. Результат мы сегодня увидели. Но как Анна все это осуществила? Вздохнула Вера. Во время перформанса она находилась наверху, на бревне. Возможно, ждала подходящего случая или наблюдала. А когда Марина оказалась на стуле с петлей на шее, поняла, что это ее шанс отомстить сестре за мать. Пришла под крышей по бревну на другую сторону зала, спустилась по лестнице за правой кулисой где расположен пульт. А поскольку она знала, как здесь все устроено, легко нашла кнопку, запускающую механизм подъема троса с крюком, на который привязали веревку с петлей. И точно так же забралась назад по крыше, чтобы незаметно спуститься с другой стороны, где Вера ей и помогла. Но вот беда. Возле пульта в спешке оборонила пуговку, да еще и оставила следы крови, поранив ногу о гвоздь. «Ну а вы что, скажете, молодой человек?» обратился Ватсон к Виктору, который после того, как увели Анну, отстраненно стоял у стены. «Вы по-прежнему хотите на ней жениться? Даже если она и совершила это, то в помутнении рассудка», замотал головой Виктор. «Я буду добиваться психиатрической экспертизы, и она не сядет в тюрьму». «Лечебница — не лучшая альтернатива. Вас никто не осудит, если вы оставите девушку», отметил Холмс. «Послушайте, я люблю Анну. К тому же я в состоянии оплатить ей самое лучшее лечение». «Ну, конечно, я от Марины. Она наверняка унаследует что-нибудь», — добавил Холмс. «Полиция, кстати, проверила ее сейф. Пока ничего, но расследование продолжается. Как жаль». «Отнюдь. Как выяснилось, в этом доме есть тайника, о существовании которого никто, кроме Марины, не знал. А теперь вот знаем мы». Холмс довольно потер руки. Жаль, специалист придет только утром, чтобы вскрыть его. Но мы готовы подождать. Рассчитывайте и на мою помощь. А пока, простите, уже поздно. Я, наверное, поеду, — засобирался Виктор. День был тяжелый. Шерлок, знаю, ты намерен работать всю ночь, — вздохнул Ватсон. Я же готов растянуться прямо на этом диване. Я могу подготовить для вас комнату, чтобы вы могли спокойно поработать, а потом отдохнуть, — сообщила Вера. Когда Вера собралась выйти из комнаты, с ней засобиралась Ольга Ивановна. «И что теперь?» — спросил Ватсон, когда они остались вдвоем. «Поживем, увидим, как любят говорить в России», — улыбнулся Холмс. «И, кстати, не торопись укладываться спать. Ты мне скоро понадобишься». Ночь. В комнату Анны Штольц открывается балконная дверь. Кто-то тихо крадется к кровати, открывает прикроватную тумбу, нащупывает встроенный в стену сейф. Набирает комбинацию цифр. Не срабатывает. Еще вариант — безрезультатно. Рука сжимается в кулак, словно хочет кого-то ударить. Что, не выходит? Какая жалость! Неожиданный голос Холмса, донёсшийся из темноты, заставляет фигуру подскочить на месте. Свет зажигается. Возле сейфа Холмс видит растерянного Виктора. «Можете заходить, господа!» В комнату вошли наряд полиции, следователь, Ватсон, Ольга Ивановна и Вера. Все документы из этого тайника я передал следователю еще вечером, Виктор. Но откуда? Вы бы видели свое лицо, когда я упомянул, что надо осмотреть сейф Марины. Холмс довольно потер подбородок. Вы, естественно, нашли момент и сразу же побежали туда. И пока мы с Ватсоном осматривали амбар, успели порыться в бумагах. Но, ничего не найдя, вспомнили про второй тайник. Вам стоило свои мысли держать при себе, а не произносить их вслух. И Холмс достал сотовый и нажал кнопку. Вот с этой минуты. И все услышали диктофонную запись. Шуршание бумаг, чертыхание и голос Виктора. В комнате у Анны, значит. Хорошо, код к сейфу был довольно простой. Да, Виктор. А вы с Мариной стоили друг друга? Ухмыльнулся Холмс. «Анна для вас обоих была лакомым кусочком. Одна хотела сестру в лечебницу печь, оформить на дне опекунство и распоряжаться наследством. Другой по этой же причине собирался на ней жениться». «Зачем им это? Они оба и так хорошо обеспечены», — изумилась Вера. «Или только создавали видимость», — возразил Холмс. «Среди бумаг, которые хранились в тайнике Марины, мы нашли документы ее отца». Никиты Шевченко, подтверждающие его банкротство. Там также бумаги на опеку над младшей сестрой. И самое интересное, с тех пор, как Марина оформила опеку, все счета оплачивались ею из денег Штольца. Фактически последние два года дом и семью содержала Анна. А еще мы нашли завещание Штольца, согласно которому его единственная дочь Анна, достигнув совершеннолетия, сможет распоряжаться весьма солидным состоянием. Значит, предстоящее 18-летие сестры и ее вероятное замужество перекрыли бы для Марины денежный поток, чего она допускать явно не хотела. Она придумала выход – добиться опеки на данной пожизненно, а для этого всех убедить в том, что сестра психически нездоровая, а значит, недееспособная. И весь перформанс задумывался именно для того, чтобы еще больше загнать сестру в депрессию. Да, решив окончательно свести с ума сестру, Марина сама стала нечаянной жертвой своей интриги. Признайтесь, Виктор, Марина с самого начала была для вас как кость в горле. Надо сказать, аппетиты у нее действительно были немаленькие. Она знала реальный размер наследства Анны, и вы прекрасно понимали, что она сделает все возможное, чтобы не дать вам жениться на Анне и добраться до этих денег. Вот вам и мотив. Вы ничего не докажете. Лицо Виктора светилось гневом. Проникновение в чужую комнату — еще не признание. «Главное, что у вас есть мотив. А еще вы здорово заврались», — поморщился Холмс. «Например, вы мне сказали, что не разбираетесь в технике. Однако утаили, что по первому образованию вы инженер. А значит, без труда могли разобраться во всех тонкостях управления пультом. Вы уверяли всех, что вы состоятельный человек. А на самом деле у вас масса долгов. И Марина знала об этом. Вы ведь ей тоже были должны. Она на всякий случай сохранила ваши долговые расписки, так же, как и совместную любовную переписку». «Любовную переписку?» переспросила Ольга Ивановна. «Да, задолго до приезда Анны у Виктора с Мариной был роман», ответил Холмс. «Я понял это в тот момент, когда он танцевал с ней вчера вечером. Эти взгляды, жесты. Но и это не главное. Пото жировые следы на пуговице от платья Анны, ваши, Виктор. А еще вы прокололись, когда подослали на перформанс специально нанятого человека. Специально нанятого человека, ужаснулась Вера. Именно тот человек, который привязал веревку с петлей к крюку, свисавшему с потолка. Он сделал это по вашему поручению, Виктор. Он снахмурился. В телефоне, который у него забрали при входе по условиям эксперимента, Сохранилась переписка с вами. Выходит, только вы знали, что Марина окажется в петле. Вам осталось подождать за кулисы и в нужный момент просто нажать кнопку». Виктор оттолкнул Холмса, выбежал на балкон и хотел прыгнуть. «Второй этаж высоченного особняка, Виктор», — кинул в спину Холмс, прежде чем полиция скрутила беглеца. «В какой момент ты понял, что это он убил Марину?» — спросил Ватсон когда они остались в комнате одни. Сразу, как только он подбросил пуговицу Анны рядом с пультом. А когда Анна не смогла даже через балкон перелезть, было окончательно понятно. Из нее такой же лазающий по бревнам, как из нас с тобой, мой друг. Как же она дала полиции так спокойно себя увести? Я убедил ее довериться мне. К тому же ей вкатили львиную дозу успокоительного, — улыбнулся Холмс. «Знаешь, мой друг...» Мы с тобой не так хорошо успели узнать Анну, но эта девушка меня удивила. Она не только знала, что Марина пользуется ее деньгами, но была намерена распорядиться наследством, как и полагается, любящей сестре. Она хотела отдать ей половину своего состояния. Невероятно! Ничего невероятного для человека, который отчаянно нуждается, чтобы его любили.